Глава 18 Да, натворил я делов. И ведь вроде бы ничего такого не сделал, а такая волна пошла, что до транспортной милиции докатилась. Хотя, где она и где просто милиция? Пока лейтенант Сопкин пытается завести машину, чтобы отвезти меня в общежитие, я прокручиваю в голове всю историю и потихоньку офигеваю. История на самом деле давняя и затрагивает интересы высших эшелонов власти. Вся страна на данный момент восстанавливается после Великой Отечественной войны. Калуга в этом плане ни грамма не отстает от других городов. Только помимо строительства жилья и восстановления производств, существуют объекты, которые начали строить до войны и так не достроили. А между тем был государственный заказ, очень важный для нашей страны. В 1934 году по предложению Анастасия Ивановича Микояна правительство утвердило проектные задания на строительство Калужского комбинанта синтетических душистых веществ на землях деревни Железняки в пригороде Калуги. Это-то ладно, приняли в производство, хорошо, но где взять специалистов, начали искать. Никто до сих пор ничего подобного не строил, не только в Советском Союзе, а даже в Европе. Даже не так. Никто не мог просто представить, что должно получиться в итоге. Целый год крутили это дело туда-сюда, пока не нашелся тот, кто показал хотя бы направление, в котором надо двигаться. После этого все завертелось. Более-менее нормального специалиста, который смог объединить все хотелки в одну кучу, нашли во Франции. Тот уже на свое усмотрение подобрал коллектив из знающих людей и рванул в Калугу. Карт-бланш был полный. Грандиозность замысла поражала и заставляла работать на пределе сил и возможностей. Но не стоит забывать, в какое время все это происходило. Вот. Короче, к началу войны смогли разобраться только с коммуникациями и залить несколько фундаментов под основные цеха и ТЭЦ. Когда войска нацистской Германии вторглись на территорию Франции, все без исключения иностранные специалисты вернулись на родину чтобы принять участие в отражении агрессии. Чем все кончилось, напоминать не буду. Потом нападение на СССР и Великая Отечественная война. Возобновить строительство смогли только в 1946 году. Ясен пень, что никого из иностранных специалистов не нашли. Да и тех, кто принимал участие в строительстве с нашей страны, почти никого не осталось. Но славы партии и товарищу Сталину, в кратчайшие сроки удалось все наладить. Тут возникли другие вопросы. Комбинат, считайте, построен. А где брать людей, чтобы они на нем работали? Кто их будет обучать? Да и вообще, где им жить, в конце концов? Это ж офигеть не встать. Самый крупный комбинат в Европе. Сколько людей там будет работать? Огоньку добавил Калужский маршзавод, который работал по линии НКПС. А это один из ключевых комиссариатов в Советском Союзе. Завод ударными темпами восстановили пленные немцы. И опять, нужны люди, чтоб там работать, и им нужно где-то жить. Что делать? В Москву полетели письма. Там быстренько все порешали. Назначили председателем Калужского облсполкома Андрея Ивановича Бурилина с единственным приказом разобраться со всеми проблемами. Он и разобрался. Честное слово, я, когда увидел его фотографию в газете, сразу понял – этот может. И вот, в самый напряженный момент, когда вроде все решили и единственная проблема – это недостаток стройматериалов, случается затык в моем лице. Оказывается, что стройка идет опережающими темпами, но с нарушением технологии. Кто-то сразу доложил куда надо, что люди собираются устроить забастовку. Даже знаю кто. Прораб, гад, позвонил. Не устраивает их что-то, а что, пока неизвестно. Шухер поднялся страшный. Послали сначала милицию, всю, что было свободно Линейную тоже хотели задействовать, но в последний момент передумали. Вот ведь блин. Спасибо комсомольцам. Их звонок все объяснил и позволил принять правильное решение. Хотя тоже не все гладко. Комиссия собралась приехала, разобралась и уехала думать, или все ломать и заново строить, или каким-то образом переделывать, потому что никто не был уверен, что нарушения были только в устройстве перегородок, а вдруг еще где-нибудь что-нибудь вылезет. Короче, разборки в верхах будут еще продолжаться некоторое время, но строить не прекращаем. Решение за первым секретарем обкома и людьми с ведущими в строительных технологиях. Прораб. Главный инженер и директор калуж-строя пока отдыхают в уютных камерах. Все ждут и надеются, что слухи не дойдут до Москвы. Полное опа. Но нас это вроде бы не касается. Как работали, так и будем работать. Посмотрел в окно. Нифига себе. Задумался так, что не заметил, как доехали до общежития. Вот это меня накрыло. Это что же получается? Я изменил все-таки историю, хотя не должен был этого делать. В той жизни, а следовательно и истории, не было никаких забастовок и разборок со строительством. Перегородка упала на отделочника, лишив его работоспособности на месяц. Правда, продержалась эта конструкция до 90-х, но все равно упала. Теперь этого не будет. Я постараюсь сделать все как надо, раз уж начал». Выходил из машины со смешанными чувствами. Не знаю, чем обусловлено решение лейтенанта остановиться напротив общаги, а не заехать во двор. Но идти в сумерках было неприятно. Рюкзак еще и этот. Стоило только вспомнить о рюкзаке, как я тут же понял, что придется лечь спать голодным. Неплохое окончание рабочего дня. Сначала нервы вымотали. Потом, чтобы добить окончательно, оставили без еды. Не, ну нафиг. У меня организм молодой теперь. А это значит, что его нужно кормить. И желательно пять раз в день. Можно, если очень хочется, то и ночью один раз. Так что разворот на пятках и бегом назад. Когда я брякнулся на капот машины, Сопкин стал выглядеть, как Катерина, в момент удивления. То есть, как чебурашка. Глаза по олимпийскому рублю не меньше. Потом-то он собрался и даже показал мне кулак. Но сейчас... Хм, да. Ни мата, ни другой ругани не было, только суровый взгляд и нервные потирания кулаков, а также многообещающее покачивание головой. С жизнью мне расставаться рано, ну и голодным мне спать не хочу. Пришлось потрясти пустым рюкзаком перед ветровым стеклом. Не совсем пустым, но раз еды нет, значит пусть будет таким. Летенант сообразил, что меня легче выслушать, чем сразу послать куда подальше». «Интересно, как он будет выкручиваться, когда я ему сообщу о своей проблеме?» Ха. Усаживаясь в машину, не смог убрать счастливого выражения лица. На что, конечно же, сразу обратил внимание Сопкин. «Чего это ты улыбаешься?» «В какой раз, — начал я пояснять деталь своего поведения, — мы только возле общаги, вспоминаемая идея». «Это точно», — грустно сказал лейтенант и, посмотрев на часы, спросил. «Может, потерпишь до утра?» Тут осталось всего ничего. Я задумался, а может действительно перетерпеть? Такого прям-таки сильного голода я не испытываю. Недавно пирожков с лисичками и чаем налопался. Не так уж, чтобы досыта но и в животе не бурчало. Посмотрел на Сопкина и сказал, а почему бы и не потерпеть? Потом вспомнил об утренней зарядке и со вздохом спросил. Ну, хоть хлеб это где-нибудь можно купить. Полбуханки. Больше не надо. «Поехали!» – со вздохом произнес лейтенант. «Что с тобой делать?» «Мы резко стартанули с места. Хотя для победы это громко сказано, но все равно нормально. Не пешком же, в конце концов». «Есть тут знакомая одна», – начал пояснять лейтенант, не отрываясь от дороги. «Делает на продажу баранки и бублики». «Видел когда-нибудь, как баранки делают?» «Не только видел, но и сам делал», – ответил я, вспоминая некоторые эпизоды из той жизни в деревне. Потом уточнил. То есть э, помогал делать. На самой ответственной работе, между прочим, стоял. Это когда их из кипятка доставать надо. Важно, чтобы они не помялись и сохранили форму. Ну да, улыбаясь каким-то своим воспоминанием, сказал товарищ Сопкин. А если в кипяток немного сахара добавить, то получается вообще сказочная штука. А у меня мамка всегда мед добавляла. Для аромату. Несколько поворотов, и мы остановились. Проехали-то всего ничего. Место, на первый взгляд, знакомое, но точно не скажу. «Смотри, Велор», — сказал лейтенант, показывая на здание. «Здесь когда-то располагалась знаменитая на всю Калугу аптека и оптика мастера Липеца. Дом как дом, ничего замечательного я не увидел. Построенный из красного кирпича, как, собственно говоря, и все дома в старой Калуге». Единственное отличие от других – это большие окна на первом этаже, но это тоже характерно для купеческого города. Что тут такого знаменитого-то? В памяти никакой информации не нашлось. Что тут еще? Булыжная мостовая и узкий тротуар. Посадок нет никаких. Фонарные столбы чугунные – тоже не редкость. – Ах, да, ты же не местный, – хлопнул себя по лбу лейтенант и начал рассказывать. Тут такая история. В ноябре 2020 года в Калугу в связи с борьбой с мешочниками и хищениями на железной дороге в составе особой комиссии прибыл Дзержинский Феликс Эдмундович. Подробностей никто не знает, да и не узнает никогда. Но по городской легенде именно в этом доме было написано обращение в Овцык и Совет труда и обороны республики. Об образовании вооруженной охраны путей сообщения. Правда, неправда, не знаю. Но и сбрасывать со счетов это нельзя. Потому что в декабре того же года был принят декрет об образовании этой службы. Ух ты! Обрадовался я новой информации А что здесь сейчас? Музей? Да ну тебе Возмутился товарищ Сопкин. Говорю же, легенда. Какой нафиг музей? Хотя жители этого дома и не отрицают, что такое могло быть. «А мы-то чего сюда приехали?» – спросил я у лейтенанта, сразу теряя интерес к дому. «Просто посмотреть. Мне вообще-то хлеба обещали и про баранки рассказывали». «Ну, ты…» – растерялся лейтенант и зачем-то посмотрев вверх через лобовое стекло, шептом добавил. «Я думал, тебе будет интересно. А бублики сейчас будут. Выходи». Ничего уже не понимая, я кое-как выбрался из машины. Длинные ноги – это не всегда хорошо. Особенно в старых машинах. Вечно за что-то цепляются и нормально не впихиваются. А потом не выпихиваются. Еще и потолки низкие, обязательно головой стукнешься. Конечно же, мы не пошли в этот знаменитый дом. обошли сбоку и через каменную арку пошли во двор. Небольшой, аккуратный и очень уютный, с единственным деревом. Старая липа. Под ее ветвями пряталась маленькая лавочка. Сейчас на ней никого не было, но легко можно представить, как здесь хорошо можно отдохнуть, особенно в жаркий день. Старая двухстворчатая дверь открылась без скрипа, хотя я ожидал другого. Сопкин прошел первым и почти сразу остановился. Прямо перед первой дверью. Посмотрел на меня и тихо произнес. «Это моя хорошая знакомая». Так что обойдись без шуток. А я что? Конечно же, буду молчать, пока не спросит. Надо еще посмотреть на эту знакомую. Может, я сам не захочу общаться. После негромкого стука дверь приоткрылась. Как раз настолько, чтобы увидеть, кто стоит за ней. Сопкин что-то там быстро сказал, и его впустили внутрь. Я зашел следом. Интересно ведь. Сначала тревогу забил мой нос. Потом и мозг, наверное, подключился. Аромат свежей зубы и чего-то напоминающего ваниль, в купе с корицей, пробудил все неизменные инстинкты. Жреть захотелось с такой силой, что меня, наверное, даже саблезубый тигр сейчас не остановил бы. А мамонт убежал бы с ревом, спасая свою шкуру. Желудок заорал, требуя его набить поскорее. А слюни я просто не успевал сглатывать и поэтому чуть не захлебнулся. Не плевать же на пол. Хозяйка молодая женщина, миниатюрная брюнетка с выразительными формами и красивой улыбкой, обладательница хитрых серо-стальных глаз, засмеялась, услышав вопли моего желудка. А я уже ничего не хотел, кроме как срочно пожрать. Любые деньги за три корочки хлеба, такая охота была закричать. У меня есть деньги, и я их все здесь оставлю, хотелось добавить. Но все оказалось гораздо проще. Пока я медленно умирал от запахов, на столе образовался чайник и поднос с бубликами. Потом появились кружки и ложки. Я молчал и ел, потому что культурный человек и пенсионер. У молодых свои разговоры, чего я буду им мешать. А тело Виллора просто набивала желудок и не обращала ни на кого внимания. Сопкина я понимал и поддерживал. За такую женщину надо держаться двумя руками и ногами. Мало того, что красавица так и хозяйка сразу видно хорошая. Стоило мне только заикнуться о том, чтобы заплатить за ужин, как два гневных взгляда скрестились на моем теле. Одновременно. Следом прилетел подзатыльник. Это от лейтенанта. А от Татьяны, так зовут эту красивую и хлебосольную девушку, я заработал больнючий щепок в бок. Понял, понял, не настаиваю. Пришло время прощаться, и я встал из-за стола. Лейтенант попросил меня подождать в прихожей, а сам остался с хозяйкой. Но не мое это дело, я подожду. Прихожая довольно большая, а благодаря высоким потолкам еще и вместительная. Над вешалкой для одежды были устроены несколько рядов полок со множеством вещей и каких-то узлов. Я с любопытством осматривался по сторонам. Из-за одного узла выглядывал приклад какого-то ружья. Потянув его на себя, я вытащил на свет мелкокалиберную тоз 8 «Уж этот агрегат я могу узнать и на ощупь». Я с него, собственно говоря, и начинал учиться стрелять. Любимое дедовское ружо, хотя на самом деле это винтовка. Потом он, конечно, приобрел ТОС-11, вдобавок к восьмерке. Но это когда еще будет?» Да и ругал он более позднюю версию, напирая на то, что она очень легкая и совсем не чувствуется в руках. «Как будто игрушка», — постоянно говорил он. Но за точность боя все-таки предпочитал одиннадцатую модель. Лейтенант вышел из комнаты и наткнулся на меня. Увидев, что я держу в руках, он сначала растерялся. Затем резко меня разоружил. Просто выхватил винтовку из рук и погрозил кулаком. Кивком головы я показал, где находилось это оружие. Сопкин, недолго думая, запихнул мелкашку на место. Еще раз продемонстрировал свой кулак, И мы наконец-то покинули этот гостеприимный дом. Я уж хотел двигаться пешком, но лейтенант заставил меня сесть в машину. Лекция на тему «Куда надо и не следует совать свои руки» заняла около 10 минут. Малоинформативная и состоящая в основном из угроз и обвинений, она меня полностью убаюкала. А если добавить к этому с этой желудок, то состояние мое было не очень хорошим так как спать хотелось со страшной силой. Хорошо, что ехать недалеко, не успел заснуть. В общагу заходило с небольшим пакетом, который мне отдал лейтенант Сопкин. По легкому аромату, что шел от свертка, я догадался о его содержимом. «Это тебе на завтрак, от Татьяны», — только и сказал лейтенант, прощаясь со мной. Касьян, наверное, прописался на вахте. Встретил меня хмурым взглядом, но немного оттаял, когда я поделился с ним бубликом. Две штуки мне хватит на утро. А дальше посмотрим. Ложился спать с твердым пониманием, что винтовка – это сигнал от деда. Намек на задание. Все понимаю. Но если я об этом не говорю, то это не значит, что не думаю. Думаю. Думаю каждую секунду. Только время для активных действий еще не пришло. Сам же меня учил, что сначала разведка, а потом составление плана. Вот и разведываю. Информации море, и во всем надо разобраться. Время пока терпит, и нечего меня торопить. А за напоминание спасибо. Надеюсь, что тебе там слышно. Засыпал с улыбкой. Я теперь знаю, где можно приобрести самые свежие и вкусные баранки. Сопкин молодец, а его подруга – лучший специалист по производству бубликов. Ну и баранг тоже, чего уж там. Проснулся сам опять. И это хорошо. Значит, привычки из той жизни действуют и здесь. Была у меня такая способность – просыпаться в то время, которое нужно. Главное – это перед сном представить, во сколько надо проснуться. И все. Ни разу эта способность меня не подводила. По идее, мне даже будильник не нужен. Вот от часов я бы не отказался. Касьян на вахте даже слов не сказал. Только улыбнулся и махнул рукой а я, проскакивая мимо него, попросил вскипесить чайник. А что, после зарядки самое то, чайку попить, а если еще и с бубликом, то вообще сказка. Разминка, зарядка, утренняя гимнастика, как ни назови, но это не ко мне. У меня вообще какая-то дикая смесь и того, и другого, и третьего получается. Ладно, это для начала. Впоследствии, конечно, надо что-то другое придумывать, а пока и так сойдет. Тем более, что результаты не радуют, но подвижки есть. Опять после меня в умывальнике лужи на полу, ну и пофиг. Пока все проснутся, пока расходятся и посетят нужные места, все это давно высохнет. Касьон встретил с кружкой чая. Поделился с ним бугольками. Нормально поговорили и обсудили насущные проблемы. Несколько его советов можно и принять, но для начала надо попасть на работу, там и буду думать. Сегодня народ в комнате посматривал на меня с каким-то ожиданием. А что не думали, сало и хлеб имеют такое свойство заканчиваться, а бутерброды просто так в рюкзаке не валяются. Были потуги сбегать и поставить чайник, но они как-то быстро закончились. Просто так воду пустую и горячую пить никто не хочет. В общем, сегодня не так, как вчера. Попытаюсь что-то с этим сделать, мне бы один вечер спокойный для принятия решения. Но пока не получается, есть ведь опыт, как правильно организовать нормальное питание с утра. Только и требуется, что согласие и небольшая помощь, а дальше сами привыкнут. Выходил из комнаты последний, надо было денег взять немного, поэтому пришлось задержаться, чтобы все ушли. У меня, между прочим, сегодня дел целые куча и все надо успеть. Хорошо, что от комсомольского поручения открестился, а то бы и не знал, что делать. Рынок с его обратом и пирожками уже привычно выбрал и купил побольше. Пока подкреплялся, думал о Маше Бартолье и Катерине. Как они там? Настроение сразу пропало и это надо как-то менять. В качестве развлечения, чтобы отвлечься, докопался до продавщиц с вопросом о блинах. Ну а что, пирожков разных дофига, а блинов нет. Это как-то неправильно. Ребята и, конечно же, девчонки меня поддержали. Взяли обещание, что с завтрашнего дня в продаже будут блины с разными начинками. Посмотрим, а пока пора на работу идти. Настроение улучшилось и даже очень. Захотелось песню какую-нибудь запеть, но, как и говорил ранее, не мое это. Короче, так дошли, просто разговаривая на разные темы. Раздевалка – это место обсуждения и обмена информацией. Не у всех есть дома радио. Про общагу вообще молчу. И вот и делятся новостями все обладатели этого девайса. Теперь-то я кое-что начал понимать в этой жизни. Вот откуда пошли эти политинформации, которые мы в том времени не очень любили. Оказывается, вот для чего они нужны. Всего лишь полчаса, а ты уже в курсе всех новостей в мире. При этом каждый присутствующий высказывает свое мнение. Вот так вот. Еще одной загадкой стало меньше. Мда. Теперь и на рабочую пятиминутку можно идти спокойно. Новости меня порадовали. Урожай, по словам правительства, обещает быть хорошим. А больше, по словам ребят, ничего и не надо. Пока. Главное сейчас всех накормить, а потом вскоре и одевать начнем. Машины и трактора с экскаваторами делать будем. Вместо танков. Ух, жизнь пойдет. Сказка. И это не мои слова. Честное слово, сам офигел от происходящего. Если тут каждое утро такое творится, то теперь понятно, откуда столько энтузиазма в людях. Понятны и темпы восстановления и строительства страны. А ведь после войны прошло всего ничего времени. И это только начало. Настроение понизилось сразу, как только к месту проведения пятиминутки подошел прораб Иванов. И, походу, не только у меня. Как же так? Он же под следствием вместе с инженером. Но Сергей Петрович, не высказывая какого-либо волнения, спокойно начал распределять рабочих по местам, попутно объясняя сегодняшнее задание. Ругался он заметно меньше, но все-таки острые словечки иногда проскакивали. Что это значит? Не знаю. Но создается впечатление, что его ничего не беспокоит, даже наоборот. По его виду можно сказать, что все в порядке и ничего не случилось. Вот ведь... На меня и этот крензель никакого внимания не обращал. С одной стороны, это правильно. Я ученик, и у меня есть наставник. Но с другой стороны, хоть слово мог бы сказать? Непонятно. Еще и Маша опять опаздывает. Мои сомнения разрешил бригадир каменщиков, семён семёнович Шкато. По крайней мере, он так представился. Когда народ стал расходиться по своим рабочим местам, Этот человек, выцеливший до светлого, почти белого цвета гимнастерки, подошел ко мне и просто сказал. – Ты, Велор, давай-ка иди туда же. Где вы с Барталье были вчера? Там плотники все подготовили. Маша немного задерживается, так что не теряй время. Займись кирпичом и раствором. Вам надо на двоих норму за два дня сделать, Маша в курсе. – Все по делу, даже спросить нечего. Вообще, этот человек при своей внешности борца, такой, знаете, невысокий, плотный крепыш со сломанным носом и прижатыми к голове ушами, вызывал уважение. Спокойный взгляд карих глаз и постоянная, еле заметная улыбка, скрытая под густыми рыжими усами. Вроде нормально все, но что-то было такое во всех его действиях, что просто пропадало желание с ним спорить. Лучше послушать и сделать, как он сказал, и все будет нормально. Пришлось мне даже чуть-чуть потрясти головой, чтобы сбить это наваждение. Вот блин, понятно теперь, почему он бригадиром у каменщиков служит. Такой, если что, сам без посторонних устроит веселую жизнь. Да и ладно, мне это не грозит. Заметил, что отношение ко мне окружающих изменилось. Все, мимо кого проходил или с кем встречался, Здоровались со мной за руку, при этом называя по имени. А я что, мне не трудно руку пожать, даже наоборот приятно. Хотя, пока дошел до нужного подъезда, рука заболела. Но это нормальная боль, заслуженная. Первый этап в в коллектив, можно сказать, пройден. Известность какую-никакую я приобрел. Осталось самое малость, это приобрести уважение. Чем мы займемся в ближайшее время. Раз уж нам подготовлено рабочее место, то вчерашнего кирпича может и не хватить. Приспособы, со странным названием «козлы», под руками нет. Пришлось взять сколько смог. Прямо так, голыми руками, стопочкой. 6 штук целых, без половинок. Тяжко и неудобно, но донес. Разгрузил рядышком с кучей приготовленного ранее. Посмотрел на то, что сделали плотники. Если бы можно было сказать одним словом, то это было бы слово «да». Именно с большой буквы. Еще можно добавить дикие прыжки и потрясание кулаками. А все потому, что я оказался прав. Прав на все сто процентов. Вчерашняя разметка маша Бартолье это явно показывала. Снятые доски пола открыли потолочные балки, которые как раз и проходили под меловыми отметками. А это значит, что проектировщики заранее все рассчитали. Перегородка не будет опираться на пол, что против правил, а спокойно будет стоять на балке, что вполне допускается по технологии. Честное слово, я бы прокричал от избытка чувств, но боюсь, что девчонки штукатуры, которые работают в соседней комнате, меня не поймут правильно. Не дай бог вызовут милицию или скорую помощь, что гораздо точнее будет, еще и учитывая вчерашнее. Ладно, раз все разрешилось нормально, то пойду искать, что-то у них идет на гидроизоляцию. Неудобно будет, бортолье придет, а у меня ничего не готово. Побежал. Заодно посмотрю, что это за машина к нам на стройку приехала. Выскочил на улицу. Присмотрелся получше. Вроде бы, видно, красная полоса сбоку. Если это милиция, значит следствие все еще продолжается. А это не есть хорошо. Могут оторвать от работы. А мы и так отстаем от графика. Ни с того ни с сего возникло чувство опасности. Я замер на месте и огляделся. Да что ж ты будешь делать, а? Никак не дадут жить спокойно.